Глава 16. В конце концов, после всех переговоров было признано, что легче всего и безопаснее всего построить защиту на невменяемости или временном помешательстве, если только семейство Гриффицев согласится на это. Помешательстве из-за любви к Сондри Финчли и страха, что Роберт разрушит все его надежды. Но после совещания с Кэтчманом и Брукхартом в Ликурга и беседы их с Самуэлем и Джилбертом Гриффицами этот план был отвергнут. Чтобы установить невменяемость или временное помешательство, пришлось бы вызвать много предварительных свидетелей, которые должны были доказать, что Клайд всегда был неуравновешен, и оба Самуэль и Джилберт высказались против этого. И таким образом Белик напудил Джефсону снова пришлось сидеть друг против друга и размышлять. Какой-нибудь план защиты нужно было создать немедленно, и после нескольких совещаний Джефсон пришёл к выводу, что самым лучшим планом защиты было бы доказательство того, что Клайт никогда и не замышлял убийства. Наоборот, будучи моральным, если не физическим, трусом, как доказывала вся история, рассказанная им самим, охваченный ужасом, что он может быть разоблачен и что ему придется расстаться с Ликургом и с Сондрой, и в то же время никогда не говоря Роберте о Сондре и думая, что узнав о его сильной любви к ней, Сондре, Роберто пожелает расстаться с ним, он поспешно и без всякого злого плана решил убедить Роберту сопровождать его куда-нибудь в ближайшие окрестности, но совсем не специально на озеро Грас или в Бигбиттерн только для того, чтобы всё рассказать ей и получить свободу, предложив ей в то же время свою денежную поддержку, какая была для него возможна, на весь тяжёлый период, пока она не оправится и не станет снова на ноги. Прекрасно, заметил Белькнэп. Ну ведь в таком рассказе заключается отказ его жениться на ней. Каким образом присяжные смогут отнестись к этому сочувственно и почему они не поверят, что он хотел убить её? Подождите одну минутку. Подождите, сказал Джефсон немного раздражённо. Вы не хотите выслушать меня до конца. Я говорю вам, у меня есть план: оставить все факты так, как они есть и так, как он рассказал их им, и так, как их рисует Мейсон, разумеется, только без этого удара, нанесённого ей. А затем объяснить всё это и письма, и две раны, и чемодан, и две шляпы, всё, ничего не отрицая, но объяснить совершенно иначе. Он просто хотел убедить ее оставить его. Но, увидев, как она печальна, как она любит его, и проведя с ней две ночи, вы понимаете, в его сердце произошла перемена. Ему стало стыдно самого себя, и он, несмотря на свою любовь к другой девушке, решил жениться на Роберте. «Все это очень хорошо, но как же с лодкой, чемоданом, его бегством к Финчли после всего?» — спросил Белькнап. Подождите одну минуту, одну минуту я всё расскажу вам, продолжал Джефсон, пронзая пространство своими голубыми глазами точно сильным электрическим лучом. Разумейсон отправился с ней в Влотке. Разумейсон взял с собой этот чемодан и расписался выдуманными именами и прошёл через лес к другой девушке после того, как Роберта утонуло. Но почему он это сделал? Почему? Хотите знать, почему он это сделал? Я вам расскажу. Он почувствовал жалость к ней. Он захотел жениться на ней. Он раскаялся, захотел поступить так, как должен поступить честный человек, но всё это с ним произошло в самую последнюю минуту. Не прежде, запомните, не прежде, а после того, как он провёл ночь с ней в Утике и другую на озере Грес. Но после того, как она утонула случайно, разумеется, как он и говорит, Тогда в нём опять вспыхнула любовь к этой другой девушке, да он и не переставал её любить даже тогда, когда соглашался пожертвовать ею, чтобы поступить честно с Робертой, понимаете? Понимаю, но ему придётся рассказать эту историю очень убедительно, сказал Бельк немного озабоченный. А как с этими двумя шляпами? Их тоже придётся объяснить. Прекрасно, я теперь перехожу к этому. Одна из них немного запачкана, и поэтому он решил купить другую. Что же касается той истории, которую он рассказал Мейсону, будто на нём была кепка, то это потому, что он был испуган и лгал, думая, что так он скорее сможет выпутаться из всего этого. Он предложил Роберте поехать с ним, чтобы сказать ей наконец правду о своей любви к другой девушке. Но потом в нём произошла эта перемена. Он увидел, как она несчастна и угнетена, но только после второй ночи на озере Грес он начинает понимать, как несправедливо всё его поведение с ней. Вы понимаете, что-то случилось. Может быть, она плакала или говорила ему о том, что хочет умереть, что-нибудь вроде того, что заключается в её письмах. Так. И вот, у него является желание где-нибудь побыть с ней в тихом местечке и поговорить, там, где никто не мог бы услышать их. Так, так, продолжайте. Хорошо. Он вспоминает о Биг-Биттерне. Он был на этом озере один раз, там где-то близко посёлок Бухта на третьей миле, где они могли бы и повенчаться, если придут к какому-нибудь соглашению. Понимаю. А если нет? Если она не захочет выйти за него замуж после того, как выслушает его исповедь, он может отвести её назад в гостиницу, и он или она могут остаться там или уехать. Так, так. Но в то же время, чтобы не задерживаться в этой гостинице, ведь это довольно дорого, вы знаете, а у него не очень много денег. Он берёт свой завтрак в чемодан, а также и фотографический аппарат, потому что он хочет сделать несколько снимков и спешит с Робертой на озеро. Нужно упомянуть об аппарате, потому что если Мейсон захочется слаться на него, то лучше мы первые заговорим об этом и сами объясним всё, не ожидая его объяснений, не так ли? Понимаю. Понимаю. В восккликнул Беликноп, очень заинтересованный, улыбаясь и начиная потирать руки. Они отправляются на озеро. Так? Плывут вдоль берегов. Так. Затем после завтрака на берегу он делает несколько снимков с неё. Так. Он решается рассказать ей всю правду о себе, но прежде чем сделать это, он хочет снять её в лодке около берега. Так. И затем он говорит ей, понимаете? Так. И они снова отправляются на лодке, но так как они решили возвратиться на берег, чтобы нарвать цветов, то он оставляет на берегу свой чемодан. Понимаете? Это объясняет, почему его вещи оказались на берегу. Да. Но прежде чем снять с нее несколько фотографий на озере в лодке, он начинает говорить ей о своей любви к этой другой девушке. Однако, если она желает, чтобы он всё-таки женился на ней, он женится, а Сондрен напишет письмо, но если она не желает выходить за него замуж теперь, когда она узнала о его любви к другой девушке. Так, продолжайте, оживлённо воскликнул Белкнеп. Ну тогда, продолжал Джефсон. Он сделает всё, чтобы позаботиться о ней и поддержать её, так как у него будут деньги после женитьбы на этой богатой девушке. Так, Но она отвечает, что она хочет, чтобы он женился на ней и оставил бы эту мисс Финчли. Понимаю? И он соглашается. Разумеется. А она, хвачанная признательностью, в своём возбуждении вскакивает, бросается к нему, вы понимаете? Да. И лодка накреняется немного, и он вскакивает, чтобы помочь ей, потому что боится, как бы она не упала, понимаете? Да, понимаю. Хорошо. Теперь, если мы захотим, то мы можем оставить в его руках фотографический аппарат или не оставлять, как вы найдёте удобным. Да, я понимаю, куда вы клоните. Во всяком случае, останется он у него в руках или нет, несколько неосторожных движений с его стороны или с её, совершенно так, как он рассказывает, или одновременные их движения заставляют лодку перевернуться, и он наносит ей удар или не наносит это как вы захотите, но, разумеется, случайно. Да, я понимаю, понимаю, чёрт возьми, воскликнул Белькноп. Чудесно, Рэйбен, великолепно, очень тонко. И лодка ударяет её бортом так же, как и его слегка, понимаете? продолжает Джефсон, не обращая внимания на этот восторг Белькнопа, вполне поглощённый своим хитрым планом. И удар этот оглушает его. Понимаю. Он слышит её крики и видит её, но он сам оглушён, понимаете? А когда он приходит в себя и готов помочь ей, — Ее уже нет, — заключил Белькнеп спокойно. — Утонула. — Понимаю вас. А затем он вспоминает о всех этих других подозрительных обстоятельствах, о фальшивых записях, и так как она уже погибла, и он больше ничего не может сделать для нее. У него мелькает мысль, что, может быть, ее родственники не хотели бы знать о ее положении, вы понимаете? — Да, понимаю. Он, испуганный, убегает. Моральный трус, боясь своего дяди и боясь потерять место в обществе. Разве это не объясняет всего? Так хорошо, как ничто другое не может объяснить, Рейбен. Так я думаю. Я считаю это очень удачным объяснением и поздравляю вас. Вряд ли можно надеяться найти лучшее. Если это не даст ему оправдания, то всё-таки мы можем спасти его от смерти. Ну, скажем, он получит 20 лет. Как вы думаете? И он весело встал и, посмотрев со восхищением на своего длинного худого коллегу, прибавил: "Великолепно". От Джефсон спокойно смотрел перед собой своими голубыми глазами, похожими на глубокие тихие колодцы. "Ну вы разумеется понимаете, что это означает", прибавил Джефсон спокойно и мягко. "Что мы заставляем его дать показания под присягой наравне со свидетелями". Разумеется, разумеется. Понимаю всё это хорошо, но это единственный шанс у него. Но как он сумеет заставить поверить в себя и убедить присяжных? Боюсь, что он слишком нервен и чувствителен. Да, я знаю всё это, ответил Беркна быстро. Его легко запугать, и Мейсон будет преследовать его как дикий бык, но мы должны поддержать и подготовить его. Заставить его понять, что это единственная возможность для него спастись, что его жизнь зависит от этого, будем учить его все эти месяцы. Если он не сумеет убедить себя в этом, то он погиб. Если бы только мы могли подбодрить его, научить его, как нужно действовать. Глаза Джефсона, казалось, видели прямо перед собой сцену в зале суда, где Клайт на свидетельском месте стоял перед Мейсоном. А затем, взяв письмо Роберты, в копеесних, доставленной Мейсеном, и взглянув на них, сказал: "Если бы только не было вот этого, ну и дело. Но мы не должны унывать, ведь мы ещё не начинали бороться. Теперь мы должны обратиться к печати. Да, кстати", прибавил он. "У меня есть один паренёк вблизи Бигбиттерна, которого я хорошо знаю. Он поищет мне сегодня ночью утонувший аппарат. Пожелайте мне удачи". "Ну, разумеется", вот всё, что ответил Билькнеп.